Глава. Последнее предупреждение. Наверное, именно признание Богдана в том, что ему тоже страшно, что он вовсе не так уверен в себе, как кажется со стороны, окончательно убедило меня в его чувствах. До сих пор он пёр вперёд без колебаний, и я инстинктивно отступала, защищалась. А теперь остановился, показал, что он тоже человек со своими слабостями, и я шагнула ему навстречу. Попросил он в тот вечер остаться, и я бы не устояла, несмотря на всё, что говорила до этого. Спасибо ему, что не попросил. Хотя, возможно, тогда всё вышло бы совсем иначе, и мы все сберегли изрядное количество нервов. Но Богдан проводил меня до дома, и мы, как подростки, ещё минут пятнадцать целовались на лестнице, замирая, когда слышали шаги или где-то хлопала дверь. На следующий день я снова летела к нему, ожидающему в переулке рядом с работой. То, что вместо приметного синенького Судзуки у него была подменная Мазда, наверняка не раз спасло нас от раскрытия нашего секрета. И был ужин с фирменным Оссобуко от Богдана, какое-то прекрасное вино, которое мы успели оценить, прежде чем нам снова снесло крышу, и полурастаявшее мороженое с фруктами на десерт, дождавшееся, пока мы закончим. Это всё похоже на трейлер к фильму. призналась я, слизывая с ложки шоколадно-карамельные капли. «Нарезка лучших кадров, только чтобы заманить меня в кинотеатр». «Конечно, чтобы заманить», — Богдан даже удивился. «Но ещё надо сделать так, чтобы ты не вышла из зала на середине. Так что не надейся, что сумеешь сбегать за новой порцией попкорна, пока идут скучный диалог. Будешь бояться оторвать глаза от экрана». «Самое лучшее предсвадебное обещание на мой вкус». Со Светкой я почти не общалась, убегая с утра пораньше на работу и возвращаясь за полночь от Богдана. Пора было её морально подготовить к тому, что я скоро съезжаю, но я не знала, как сказать, не объясняя куда, поэтому малодушно отложила разговор на последний день. Конечно, она взбесится, но будет уже всё равно. Мои вещи как-то незаметно расползлись по всей квартире, так что я их потихоньку стаскивала обратно и упаковывала в чемодан. Сложнее всего было со шмотками. Подруга уже так привыкла, что я её личный гардероб, что вообще перестала спрашивать разрешение, и часто я уже вечером видела, что сегодня кто-то опять перетряхнул мои запасы и утащил себе шёлковый комбинезон от Валентина, доставшийся мне в своё время по цене спортивного костюма в Ашане. Кстати, именно поэтому я его так ни разу и не надевала. Психологически давила. Просто по улицам в нём не походишь, а на вечеринку хотелось одеться как-то празднично. И вообще неважно, сколько эта шмотка стоит в ЦУМе, ощущение выпендрёжа создаст скорее какая-нибудь максмара купленная вне распродаж. И подумать не могла, что мой пофигизм и дурная привычка Светки вместе могут привести к беде. Вошла я как раз к началу представления. Светка сидела на полу у моего раскрытого чемодана и задумчиво изучала связку каменных браслетов. из той же серии, что я подарила Богдану в тот памятный день почти месяц назад. Идея производства брутальной мужской бижутерии первой пришла в голову моему другу, тому самому, что согласился приютить остатки моих вещей, когда я бежала из Москвы, как французы от русских холодов. Мы вместе нашли, где можно оптом закупаться, бусинами изоникса, лавы, нефрита, обсидиана. Я придумала суровый дизайн — Такое, чтобы даже самому непрошибаемому викингу было не стыдно носить. Друг подогнал название и рекламную кампанию. Мы отсняли стопку фоточек, закинули первую партию на онлайновые площадки, и торговля пошла. Не так бойко, чтобы бросить работу и грести деньги лопатами, но развлекало нас это довольно долго. Потом как-то стала лень нанизывать бусинки и фигачить новые концепты, Так что мы просто оплатили рекламу и распродавали остатки, когда я всё бросила и сбежала. Один из браслетов я носила сама, самый любимый. Он и достался Богдану. Я и думать не думала, что остальные какую-то роль сыграют в моей судьбе. Судя по Светкиному взгляду, зря. Она сощурила наглые глаза и покачала браслет из Агата со змеиной головой на пальчике. «Это что такое, Даш?» Хотелось ответить, что её фамильный портрет. Но всё же стоило быть сдержанней. «Браслет. Могу даже подарить, если понравился». Я равнодушно пожала плечами и с бьющимся сердцем пошла расстилать свой диван. «Мне нет, а вот Богдану, кажется, да. Это ведь твой браслет он носит». «Наверное. Я подхватила свою пижаму и повернулась, чтобы пойти в душ». Скучным голосом спросила. «Он носит? Рада, что угодила». «Значит, не отрицаешь?» Мне показалось, что змея с браслета обвелась вокруг Светкиного запястья и зашипела с ней дуэтом. «Что подарила? Нет, конечно. Неловко было бы прийти к человеку на день рождения без подарка». «А он тебе что подарил?» — спросила Светка так хитро, будто и правда надеялась подловить меня этим коварным вопросом. Я сама отняла у него подарок. Силой практически, воспользовавшись растерянностью противника. Улыбку пришлось поспешно скрывать, опуская голову. «Ничего. Мы же не были знакомы, Свет. Ты сама меня туда привела». «Точно!» Я спиной чувствовала сверлящий взгляд, прячусь от допроса в ванной. «Ага». Это было последнее предупреждение высших сил о том, что мы стали слишком беспечны.